Воспешно распрощавшись, к тому времени меня уже несколько раз прошиб пот, я повернулся прочь, и тут, откуда ни возьмись, ко мне устремился Банни. Он был в одном из своих шикарных новых костюмчиков и бодро жевал огромный ком резинки. Мне смертельно не хотелось разговаривать с ним, но отступать было некуда. — Здорово, старик! А куда это Генри подевался? — начал он с места в карьер. — Не знаю. Я вот тоже! — воинственно отозвался он. — С понедельника его не видел. И Франсуа тоже нигде нет, и Близнецов. А с кем это, кстати, ты сейчас разговаривал? Да вот как раз с Фрэнсисом соврал я. Так поболтали немного. Засунув руки глубоко в карманы, Банни качнулся на пятках. Хм, это он тебе звонил? Ну да. Откуда? Из дома, наверное. Точно? Звонок случайно не междугородный был? У меня по спине пробежали мурашки. Неужели он все-таки что-то знает обо всем этом? — По-моему, нет, — ответил я. — Генри тебе ничего не говорил насчет того, что собирается куда-нибудь уехать? — Нет, а что? — А то, что в его квартире уже несколько дней по вечерам свет не горит. И машина исчезла. Я всю Уотер-стрит обыскал, ее нигде нет. Почему-то мне вдруг стало очень смешно. Я направился к черному ходу. А в верхней части двери выходило на парковку за кортом. Ну, разумеется, машина Генри так и стояла там, где я ее оставил. Я показал в окошко. Вон она, видишь? Челюсти Банни замедлили ход, а лицо затуманилось от мыслительного усилия. Забавно. Почему? Задумчивый розовый пузырь медленно расцвел у него на губах и лопнул со звонким хлопком. Да так, бросил он и снова заработал челюстями. С чего ты взял, что они уехали? Так тебе все сразу и расскажи, мотнув головой, усмехнулся он. Какие вообще планы, старик? «Мы пошли ко мне наверх». По пути он остановился у общего холодильника, открыл дверцу и, подслеповато щурясь, принялся исследовать содержимое. «Есть тут что-нибудь твое?» «Нет». Но он уже доставал оттуда замороженный чизкейк. В коробочке была приклеена жалобная записка. «Пожалуйста, не надо это красть. Я на финансовой помощи. Дженни Дрекслер». «Покатит», — сказал он, воровато оглядываясь. «Никого вроде нет?» «Никого». Он засунул коробку под пальто и, насвистывая, пошел дальше по коридору. Зайдя в комнату, он выплюнул жвачку и быстрым небрежным движением прилепил комок к внутреннему краю мусорного ведра, вероятно, надеясь, что я не замечу. Плюхнувшись на стул, он принялся наворачивать чизкейк прямо из коробки, обнаруженной на комоде ложечкой. «Фу, какая гадость! Хочешь попробовать?» «Нет, спасибо!» Банни задумчиво облизал ложечку. «Кислятина!» Лимона слишком много бухнули, вот в чем проблема. А вот сыра пожалели. Он задумался. Я был уверен об этой неудачной пропорции ингредиентов. А потом вдруг спросил. «Ты ведь в прошлом месяце порядком тусовался с Генри?» Вроде того, насторожившись, ответил я. «Небось, разговоры там всякие разговаривали, а?» «Под настроение». «А про то, как мы были в Риме, он тебе не рассказывал?» — спросил он, не сводя с меня пристального взгляда. «Ну так, без подробностей. Он что-нибудь говорил про свой ранний отлет? наконец «Наконец-то! Наконец-то мы доберемся до сути», — подумал я с облегчением и, не погрешив против истины, ответил. «Нет, толком считай ничего. Когда он появился, я понял, что он уехал раньше срока. Но я не знал, что без тебя. В конце концов, я его как-то спросил, и он сказал, что ты еще в Риме. Вот и все. Поморщившись, банне подцепил огромный кусок чизкейка. «То есть он не объяснил, почему так рано уехал?» — спросил он с набитым ртом. «Нет», — покачал я головой. Но когда Банни не ответил, добавил. «Это как-то связано с деньгами, да?» «Это он тебе так сказал?» «Нет, но он упомянул, что у тебя были проблемы с финансами, так что ему пришлось платить за жилье и все остальное». «Это правда?» Банни махнул рукой, словно отгоняя муху. «Ох уж этот Генри! Люблю я его. Да и кто из нас его не любит?» Но между нами есть в нем все же чуток еврейской крови». «Чего?» Но Банни обрел дар речи только после того, как расправился с очередным куском чизкейка. «Это ж надо поднимать столько шуму после того, как выручил друга в трудную минуту. Но я-то знаю, в чем тут дело. Он просто боится, что его, так сказать, используют. Что ты имеешь в виду? Да то, что в детстве кто-то взял и нашептал ему, «Сынок, у тебя куча денег». И когда ты станешь большим, люди станут выманивать их у тебя всеми правдами и неправдами». Прядь волос скрывала один его глаз, словно повязка старого морского волка. Другим он бросил на меня хитрый, всезнающий взгляд. «Но я тебе так скажу. Не в самих деньгах тут дело. Денег-то у него куры не клюют. Дело в принципе. Он хочет быть уверен, что его любят не за толстый кошелек, а типа просто так, за то, какой он есть». Этот пассаж несказанно изумил меня, поскольку полностью противоречил моим собственным наблюдениям за частыми и, по моим меркам, экстравагантными проявлениями щедрости Генри. «Так значит, вы не из-за денег поссорились?» — подытожил я. «Не-а!» «Тогда, может быть, все-таки скажешь, из-за чего?» Банни подался вперед. Глубокая задумчивость на его лице на мгновение уступила место абсолютной искренности. Когда он открыл рот, я не сомневался, что сейчас он уж точно расскажет все без обиняков. Но вместо этого он откашлялся и попросил меня, если не трудно, пойти сварить ему кофейку. Вечером, лежа на кровати с конспектом, я вздрогнул от внезапного воспоминания, как будто в лицо мне ударил луч прожектора. «Аргентина!» Это слово немало не утратило способность потрясать мое воображение. И поскольку я не имел точного представления о расположении, обозначаемой им страны на карте, словно бы начало жить своей собственной непонятной жизнью. Суровая ар вначале навевала мысли о золоте, идолах, затерянных в джунглях городах, и подводила к зловещей непроницаемой камере ген, а звучная тина повисала в конце знаком вопроса. Какая ерунда, боже мой! Но тогда мне казалось, что каким-то туманным образом это название, будучи одним из немногих фактов, которыми я располагал, может оказаться зашифрованным ответом или ключом к разгадке. Однако опешил я вовсе не от этого, от осознания того, сколько сейчас времени. 9.20, убедился я, посмотрев на часы. Значит, самолет уже несет их по темному небу к выдуманной мной Аргентине? Или нет? Отложив тетрадь, я поднялся с кровати и присел на стул у окна. В тот вечер я больше не занимался. Выходные прошли, как проходит все на свете. Я провел их за греческим, одинокими походами в столовую и все теми же бесплодными раздумьями у себя в комнате. Меня мучила обида, и к тому же я скучал по ним гораздо сильнее, чем был готов признаться. Банни непонятно почему стал меня избегать. Пару раз я видел его в компании Марион и ее подружек. Он что-то вещал с важным видом, а они, столпившись вокруг, восхищенно внимали ему, открыв рты. Все эти девицы были с факультета начального образования и, полагаю, считали его невероятным эрудитом, ведь он изучал древнегреческий и носил очки в металлической оправе. Один раз я заметил его в компании Клоука Рейберна его давнего приятеля, но я не был знаком с Клоуком и постеснялся заговорить с Банни в его присутствии. С острым, растущим час от часу любопытством я ждал первого занятия у Джулиана. В понедельник я проснулся в шесть утра. Не желая приходить в несусветную рань, я довольно долго просидел в комнате уже полностью одетый и страшно переполошился, когда, взглянув на часы, понял, что если не потороплюсь, то просто-напросто опоздаю. Схватив книги, я ринулся к выходу. Уже у самого лицея я осознал, что бегу, и заставил себя сбавить шаг. Очутившись внутри, я совладал с дыханием и медленно поднялся наверх. Ноги двигались, но в голове была пустота, совсем как в детстве, когда рождественским утром после ночи, проведенной в нестерпимом предвкушении, все мои желания иссякали, как по мановению руки, и я подходил к двери комнаты, где меня ждали подарки так словно это было обычное утро обычного дня. Они уже были там, все до единого. Настороженные близнецы, примастившиеся на подоконнике, Фрэнсис спиной ко мне, рядом с ним Генри. Банни, сидевший напротив них, раскачивался на стуле и что-то рассказывал. «А теперь самый прикол!» обратился он к Генри и Фрэнсису, кивком привлекая к беседе близнецов. Все взгляды были обращены на него. Никто даже не заметил, как я вошел. Так вот, начальник тюрьмы говорит: Сынок, время уже вышло, а помилования от губернатора так и нет. Желаешь сказать последнее слово? Этот чувак стоит, соображает, и когда его уже подводят к стулу, Банни поднес глазам карандаш и уставился на кончик, оборачивается и бросает через плечо. Ну что ж, теперь губернатор точно не получит мой голос на следующих выборах. Он с хохотом откинулся назад и тут заметил меня. Я так и торчал, в дверях, как остолоб. «Чего стоишь? Заходи!» — сказал он со стуком, опуская на пол передние ножки стула. Близнецы вскинули глаза, вздрогнув, словно олени. Генри был невозмутим, как Будда, только плотно сжатые губы все же выдавали волнение. Но Фрэнсис побледнел прямо-таки до зеленого оттенка. «А мы тут байки травим, пока суд додела, радушно сообщил мне Банни, снова принимаясь раскачиваться. «Ладно, поехали дальше». Смит и джон совершают вооруженное ограбление и оказываются в камере смертников. Само собой, оба апеллируют по обычным каналам, но апелляцию Смита отклоняют первой, и ему прямая дорога на электрический стол. Он философски махнул рукой, словно иллюстрируя бренность этого мира, а потом вдруг неожиданно подмигнул мне. Так вот, Джонса приводят посмотреть на казнь, он видит, как его дружка пристегивают к стулу. Я заметил, что Чарльз... Уставившись пространство, прикусил губу. И тут входит начальник тюрьмы. «Ну что, Джонс говорит, какие новости насчет апелляции?» «Да особо никаких, господин начальник», — отвечает Джонс. «Ах, вот как», — продолжает тот, взглянув на часы, «ну тогда уж, наверное, нет смысла тащиться обратно в камеру, а?» Запрокинув голову, Банни расхохотался, очень довольный собой, но никто даже не улыбнулся. Когда Банни опять принялся за свое... «А вот есть классный анекдот про Дикий Запад. Ну, когда там еще виселицы в ходу были?» Камилла подвинулась, освобождая место, и послала мне вымученную улыбку. Я подошел и уселся на подоконник между ней и Чарльзом. Она быстро поцеловала меня в щеку. «Как поживаешь? Ты, наверное, не мог понять, куда мы делись, да?» «Поверить не могу, что мы так до сих пор и не виделись», — негромко произнес Чарльз, поворачиваясь ко мне и забрасывая лодыжку одной ноги на колено другой. Нога тряслась, как испуганный зверек. Ему пришлось положить сверху ладонь, чтобы унять дрожь. Все дело в том, что мы страшно влипли с квартирой. Не знаю, что я ожидал услышать от них, но явно не это. С квартирой? Мы оставили ключ в Виргинии. Тетушке Мэри Грей пришлось ехать аж в Руанок, чтобы отправить его через Федерал Экспресс. «Я думал, вы сдаете кому-то еще?» — с подозрением сказал я. «Да, но этот наш съемщик уехал неделю назад». Как последние идиоты, мы попросили его выслать нам ключ простым письмом, а хозяйка квартиры во Флориде, так что все это время мы торчали в загородном доме. Как мыши в мышеловке. Фрэнсис повез нас туда, а за пару километров до дома с машиной что-то стряслось, жуткий скрежет и дым столбом. Руль отказал, представляешь, мы влетели в канаву. Они тараторили, перебивая друг друга. На несколько секунд их перекрыл пронзительный голос бани. Так вот! У этого судьи была излюбленная система. По понедельникам он вешал угонщиков скота, по вторникам шулеров, по средам убийц. «Нам пришлось добираться пешком», — продолжал Чарльз. «А потом мы днями напролет названивали Генри, чтоб он за нами приехал. Но он не брал трубку, ты ведь знаешь, как трудно с ним бывает связаться. А у Фрэнсиса даже еды никакой не было, только несколько банок маслин и смесь для выпечки. Ох да, маслины и бисквик, на завтрак, обед и ужин». «Неужели правда?» — подумал я. И на краткий миг испытал огромное облегчение. «Нет, ну надо же было быть таким дураком!» Но тут вспомнил квартиру Генри и чемоданы у двери. Банни подбирался к развязке. «И тут судья говорит, — сынок, сегодня у нас пятница, и хотя я с удовольствием повесил бы тебя прямо сейчас, придется подождать до вторника, так как...» Даже молока не было, — добавила Камилла. «Бисквик приходилось замешивать на воде». Раздалось негромкое покашливание, и я поднял глаза. На пороге стоял Джулиан. «Умолкните, трещотки!» — сказал он во внезапно наступившей тишине. «Силы небесные! И где же вы пропадали все это время?» Чарльз прочистил горло и, глядя на стену, принялся как заведенный пересказывать историю про ключ от квартиры, машину в канаве и маслины с бисквиком. В косых лучах зимнего солнца предметы выглядели застывшими прорисованными до мелочей, словно бы не настоящими И у меня возникло ощущение, что я начал смотреть с середины какой-то запутанный фильм и никак не могу уловить нить повествования. Тюремные шуточки бани почему-то совершенно выбили меня из колеи, хотя я вспомнил, что раньше, осенью, он тоже постоянно рассказывал что-нибудь подобное. Тогда, как и сейчас, ответом было лишь натянутое молчание, но ведь другого эти глупые дрянные шутки и не заслуживали. Мне всегда казалось, что Банни черпает их из какого-нибудь доисторического сборника анекдотов, вроде «Адвокаты шутят», который, скорее всего, валяется у него на книжной полке рядом с автобиографией Боба Хоупа, романами про Фу-Манчу и мыслителями и творцами. Позже выяснилось, что так оно и было. «Почему вы не позвонили мне?» Озадаченный, как мне показалось, несколько обиженно спросил Джулиан, когда Чарльз закончил свой рассказ. Близнецы смотрели на него, не зная, что ответить. «Нам это как-то в голову не пришло», — наконец сказала Камилла. Джулиан посмеялся и процитировал афоризм из «Ксенофонта», в котором буквально говорилось о палатках, воинах и приближении врага, но подразумевалось, что в час испытаний лучше всего обращаться за помощью к своим. «После греческого я вышел из кабинета, не обменявшись ни с кем ни словом, и зашагал прочь от лицея в полном смятении чувств». Все мысли тут же отзывались беспричинным ощущением опасности и настолько противоречили друг другу, что я утратил способность строить какие-либо предположения или лишь тупо изумлялся происходящему. Перспектива возвращения в комнату казалась невыносимой. Я отправился в общины и почти час просидел в кресле у окна, не в силах решить, чем заняться. Пойти в библиотеку, взять машину Генри, ключи все еще были у меня, и съездить куда-нибудь например, проверить, нет ли в арфеуме дневного сеанса, сходить к Джуди, попросить таблетку Валиума. В конце концов, я пришел к заключению, что последнее является необходимым условием для осуществления любого другого плана. Я вернулся в Монмунд и поднялся к Джуди, но обнаружил на двери ее комнаты накорябанную золотым маркером записку. Бет мы с Трейси едем обедать в Манчестер. Давай с нами. Я в мастерской до 11:00. Д». Я стояла задаченно рассматривая дверь, облепленную фотографиями разбитых автомобилей и провокационными журнальными заголовками. На дверной ручке болталась в петле голая кукла Барби. Времени было начало второго. Я подошел к безупречно белой двери своей собственной комнаты. Она единственная не была украшена постерами The Flashstones, религиозной пропагандой, суицидальными цитатами из рта и тому подобным, и подивился скорости, с какой мои соседи умудрились налепить всю эту дрянь, а также загадочности их мотивов.